«Вот, разжился», — сказал Антон, вытаскивая из кармана обкрошенный кусок хлеба. «Молодка не хотела давать. Вредная баба. Едва выцыганил». Зоська невольно сглотнула слюну, получив у руки половину ломтя свежего крестьянского хлеба с узким кусочком сала. «Вкусно, как пахнет», — понюхала на хлеб. «Вот любила такой на кленовых листочках. Мама пекла». — Ешь, — просто сказал Антон, с аппетитом задвигав челюстями. Зоська, наконец, согрелась. Идти по ровной дороге было несравненно легче, чем продираться в кустарники. Она расстегнула верхнюю пуговицу плюшевого сачка и ослабила узел платка на шее. Хвойный снеженный бор едва слышно шумел на ветру. В воздухе кружились редкие снежинки. Было тихо.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 широкая спина которого, то склоняясь, то выпрямляясь, мелькала впереди в зарослях. Зоська намерилась было окликнуть его, но воздержалась, подумав, что хорошо есть документом и пропуском, а каково будет ему в случае встречи с полицией или немцами. Один его наган может погубить обоих. И она молчала, терпеливо пробираясь по его следу, в немыслимо колючей хвойной чищобе, из которой они на изволок спустились в омшистую, заросшую мрачными елями низину. Тут было тихо, темно и диковато, как в погребе. Вдруг Антон замер впереди между двух обомшелых елей, и Зоська затаила дыхание. Со стороны дороги слышался приглушенный гул моторов. Он приближался. С ним вместе донеслись голоса, мужской смех. Антон предостерегающе вскинул руку. «Слышишь? Немцы!» Зоська прислушалась. Гул недолго продержался на одной ноте за ельником и постепенно стал слабеть в отдалении. Похоже, действительно это ехали немцы. И она подумала, хорошо, что Антон вовремя свернул с дороги. Так безопаснее, хотя и труднее. По-видимому, дороги теперь не для них». Потом они, кажется, все-таки потеряли большак из виду, потому что за час с лишним лесного пути до них не донеслось ни одного звука, да и все прочие признаки дороги исчезли. Зоська уже потеряла всякое представление о местности, никак не ориентируясь в этом диком лесу и полагаясь только на Антона. Они перешли вырубку с рядами штабелей заготовленных сосновых коротышек Перелезли широкий крутой овраг, с ужасно скользкого склона которого Зоська съехала назаду, а потом едва взобралась на противоположную кручу. Рукава сачка, коленки и юбка снова насквозь промокли, вываленные в снегу. За оврагом большой лес кончился, началось мелколесье. Стал задувать ветер, в котором по-прежнему носились редкие предзимние снежинки. Небо недобро нахмурилось. Стало холоднее, но по каким-то неуловимым признакам чувствовалось приближение реки. Рельеф заметно пошел под уклон, и вот впереди, между привольно разбежавшихся по склону сосен, засерело пустое, притуманенное снегопадом пространство. Воды еще не было видно, но лес кончался, и Зоська поняла — они выходили к реке. «Молодец, правильно, не заблудился». С удовлетворением подумала она про Антона, бегом догоняя его. «Ну вот, пожалуйста, вышли», — указал он рукой на открывавшуюся панораму реки. Они не спеша обошли крайние молодые сосенки и остановились на обрыве. Внизу у их ног мощно гнал студеные воды Неман. Несколько раз в детстве Зоська видела эту реку в летнее время. И та не произвела на нее впечатления. Изрядно обмелевшая, с песчаными залысинами берегов, она казалась тогда неширокой, спокойной и, в общем, какой-то районной, средней величины речушкой. Теперь же вид ее преобразился до неузнаваемости, словно это была другая река. Раздавшаяся от обилия осенней воды, со стремительным и мощным течением, она таила в себе какую-то злую, прямо-таки угрожающую силу. Во всю ее обозримую ширь и длину сверху шло сало, густое крошево льдин с обтертыми, словно в застывшем жиру краями, которые непрестанно плыли и плыли по водной поверхности, сталкиваясь, расходясь и кружа. И тихий, но властный шорох стоял над рекой. Обрывистые лесные берега почтительно и широко расступались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 Он явно забирал у нее инициативу в этом ее выходе, но она не тревожилась. Пусть. Видно, во всем, что касалось войны, он был опытнее ее. Однако по берегу они прошли километра два, прежде чем увидели на речном изгибе притопленный половодьем островок, поросший голым теперь лозняком. Неман тут расходился на два рукава. Главное его русло обегало островок с той стороны,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 Антон пропустил вперед Зоську, говори пароль. Она и сама знала, что прежде надо сообщить пароль. Но то ли это надлежит сделать сейчас или потом, она позабыла. Как всегда, выручил Антон. «Привет вам от Мироныча», — сказала она, выжидательно глядя на худое, серое в недельной щетине лицо Петрикова. Тот, тихо крякнув, проговорил отзыв. давненько к искумам не видались». Кажется, все правильно. Пароль и отзыв сошлись. Зоська облегченно вздохнула и тут же решила спросить, как насчет переправы, да Петряков обернулся к землянке. — Это... Сюда идите. — Цэц стоишь, шкварка! — прикрикнул он на собачонку, которая снова попыталась наброситься на Антона. Зоську она игнорировала, Антона же явно возненавидела с первого взгляда.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 Барматухин перевезет. Он теперь перевозчик. Антону явно не сиделось. Да и Зоська едва терпела в этой прогорклой от дыма земляночки. Теперь ее, правда, растрогал обреченный вид Петрякова. Ей стало жаль больного человека. «Так, может, лекарство надо какое? Может, мед вам помог бы?» Сказала она, настывшими руками, поглаживая пригретые от печки колена. «Какое лекарство!»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 Как же он их перевезет в такой ледоход? А вдруг в лодку ударят льдины, и они окажутся в воде? Но Неман — не болотная речка, отсюда не так просто выбраться на берег. Она с беспокойством поглядывала на и мальчонку, но те вроде и не думали об этом. Барматухин, все держа у огня настылые руки, повернул к ней остренькое, с посиневшим носом лицо и вроде бы подмигнул даже. — На связь? В разведку? Арматухин! скриплой строгостью прикрикнул Петряков. Не твое дело. Зачем надо, затем и идут. А, разочарованно бросил парень. Буду неведомо, по что за ним он ходит. А бы ворочались. Как-нибудь постараемся, сказала Зоська. Во, так все говорят. Только не все ворочаются!» В наделю перевозил шестерых, Два раза лодку гоняв, А у чура вертаются трое. И то один неживый, убитый. — Арматухин! — снова оборвал его Петряков. Помолчи, лучше! — Да да и я колеласка. С готовностью согласился подросток и встал. — Ну, так пошли, что ли, Плотнее запахнув на груди свои надетые один на другой пиджачки, он туже затянулся тесемчатым от военных брюк ремешком и ногой толкнул легкую дверь. Они по очереди вышли на узенькую площадку у порога. Зоська, обернувшись, сказала Петрякову Как-нибудь выздоравливайте, дядька. Да, спасибо, без видимого желания ответил Петряков. После дымного тепла землянки на дворе их сразу охватил холод. Ветер с реки дунул промозглой стужей. Зоська зябко поежилась. Но Барматухин уже сбегал по тропинке к берегу, и они поспешили за ним. Зоська вся внутренне сжалась, глядя на ледяную карусель на реке, через которую им, не откладывая, предстояло переправляться.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 Хиба тут страшно. Антон первым выпрыгнул на берег, помог выйти Зоське. — Ну, перевозчик, спасибо, сказал он и взмахнул рукой. Нема за что, невозмутимо отвечал Барматухин. Вы, г это самое, направо не ходите, там веска, и на Биразе не идите. Небеспечно на биразе. Да. Ха. Так что же нам, по воздуху, что ли? — удивился Антон. — Не, не по воздуху, — отвечал Барматухин, стоя в лодке и усиленно дыша на свои замерзшие руки. — Вон на древо трымайте, там худко лес будет. — Ну что ж, пойдем на древо, — согласился Антон. — А будете вертаться вот тут, в Лозняку, лодку найдете Ясно. Они начали взбираться от реки на некрутой, но скользкий от снега берег, а Барматухин, слегка отплывая в тихой воде, все дул на свои озябшие пальцы. «А как зовут тебя?» — обернулась с обрыва Зоська. «Барматухин? А имя? Имя как?» «Да и Володька имя!» «Дай бог тебе вырасти», — подумала Зоська, — и еще перевести нас обратно.